Глава 13, Один. Алла очнулась от резких звуков сирены. Не разобрать было, скорая это, пожарные или полицейские. Сирены подвывали одна за другой, сливаясь в протяжный мерзкий звук, от которого заболела голова. В крепости из одеял и стульев скопилась духота, воздух был плотный, вязкий. Алла выбралась на локтях, несколько секунд приходила в себя, морщась от неожиданно яркого света, бьющего сквозь окна. Стоял жаркий южный полдень. В такое время большинство жителей, да и туристов, прячутся по домам и кафе, по гостиничным номерам и квартирам, где угодно, лишь бы под боком были кондиционеры и прохладное пиво. Кондиционеру Выхина, к слову, продолжал тарахтеть, но больше не работал. Алла с трудом поднялась — Пролежала она всего сорок минут, но этого хватило, чтобы немного прийти в себя. Внутренний холод отступил, тело вновь повиновалось. Еще бы пару часов отдыха, и можно было бы почувствовать себя человеком. Вот только где-то по городу бродил безумный потусторонний братец с шайкой монстров. Почти наверняка непрекращающийся вой сирен был связан именно с ними. А значит, нужно поторапливаться. «Почему так?» Почему нельзя было спуститься в свою квартиру и попросту переждать происходящее? Почему она вообще решила сейчас вмешаться в затянувшееся противостояние Капустина и Выхина? «Пусть разбираются! О, эти мальчишки с их постоянными войнами, конкуренцией и агрессией!» Алла уже вмешивалась двадцать лет назад. И ничего хорошего из этого не вышло. Потеряла всех, кого любила. Не успела выбрать правильную сторону. А была ли вообще эта правильная сторона? Может быть, проблема как раз в том, что не нужно было ничего выбирать. Путанные мысли, холодные как льдинки, больно царапали сознание. Алла отгоняла их, но они лезли и лезли, словно тараканы из-под сгнивших досок. Сомнения, страхи, переживания. «Ты только что спаслась от смерти. Так нужно ли рисковать снова? Ради чего?» Или ради кого, подумай, важны ли тебе те люди, которые исчезли из твоей жизни двадцать лет назад? Да, они вернулись. Да, совсем другие. Да, ты не сможешь оказаться в прошлом и начать новый путь с какой-то яркой точки своей жизни. Так не бывает, не работает. К черту! Она не замечала, что ходит по комнате кругами и размахивает руками, будто хочет таким образом разогнать мысли. Могу же я хотя бы раз в жизни чем-то рискнуть». Где-то на улице закричали. Громко и страшно. Крик оборвался на высокой ноте. Звонко разбилось стекло. Алла бросилась как окну, распахнула, высунулась в тяжелый летний зной, едва ли не наполовину, осматривая двор. Сквозь мясистую зелень почти ничего не было видно. Но Алла сразу разглядела несколько автомобилей, выстроившихся кривой змейкой в кармане. Двери у всех были распахнуты. Возле желтого форда лежал на асфальте человек, лицом вниз, раскинувший руки в стороны. Неподалеку от него на коленях стояла женщина. У нее что-то было с лицом, не разобрать, будто густо измазали красно-черной краской. Раздался еще один крик, и Алла увидела у подъезда подростков, тех самых, что постоянно там околачивались, грохотали скейтами, самокатами, слушали музыку, их будто разметало по площадке взрывом, Двое парней лежали на земле, один нелепо завалился на скамейке ногами вверх, еще двое оказались в кустах, а в центре между ними стоял старый знакомый — Ванно. Он был обнажен по пояс, из тела, разрывая синюшную кожу, торчали ребра, а короткие волосы на голове покрылись инием. Вано сейчас должно было быть за тридцать, но выглядел он пятнадцатилетним, коренастым, как в воспоминаниях. Вано что-то бормотал и посмеивался, В короткой паузе между взвизгами сирена Алла услышала обрывок старой дразнилки, уши как клапаны к морде приляпаны. И это был не голос Вано, а чужой, взрослый. Лежащий у ног Вано подросток конвульсивно подрагивал и действительно раздувался, как пузырь, как еще один нарождающийся монстр. Алла отпрянула от окна, побежала на кухню. Там выхватило из горы посуды нож, дальше через коридор к входной двери и вниз с пятого этажа, задыхаясь от жара усталости и возраста, в висках болезненно пульсировала, уши как клапаны. Вдавила кнопку домофона, распахнула дверь подъезда. Яркий дневной свет на секунду ослепил. К морде приляпаны. Алла шагнула к нему, размахнувшись ножом. В повернул голову. У него не было глаз, вместо них в глазницах стояли монетки коротко блеснувшие на солнце. Удар пришелся под подбородок, в шею. Алла ударила горизонтально, безумно надеясь, что лезвие отсечет голову, как палаческий топор. Но этого не произошло. Нож застрял, потом выскользнул из мягкой плоти, разбрызгивая искорки «Ну зачем же ты так?» Из открытого рта воно посыпалось множество разных голосов, и они застучали, будто мелкая галька под дну жестяной банки. «Элка!» «Ты ж, сеструха Капустина, мы в одной команде!» «Нет больше никакой команды!» Алла сделала выпад, целясь острием в монетку. Голова Вано дернулась, монетка выскочила из глазницы и со звоном упала на землю. Глазница мгновенно наполнилась темной вязкой кровью, которая поползла несколькими струйками по скуле и щеке. «Нам же хорошо было! Не надо!» Вано не сопротивлялся. И это немного обескураживало. Гневный запал внезапно прошел. Передал и стоял изуродованный подросток, с размазанной кровью на лице, без глаз, умирающий. Вина его была только в том, что когда-то давно он подружился не с тем человеком. Потом воно открыл рот, и сквозь пожелтевшие зубы вновь посыпались в разнобой чужие многочисленные голоса. «Холодно в санатории. Февраль. Долго искала брата». Держись за прошлое, дурочка. Нам кажется, в тебе ничего не зреет. Вкусно. Могилу с дочерью, с собакой, с другими людьми. Раскапывала. О, -о, -о мы все знаем теперь. В голове у твоего брата раскапывала. И не заметила дочь. Как можно не заметить дочь? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смех вырвался из звонок толчками, как густая венозная кровь. «Элка, ты выйдешь гулять?» — спросил он. «Помчали за город, там было хорошо». Чужие голоса хотели вновь пробраться в голову. Алла чувствовала, как они прощупывают ее сознание, тянутся к очагам эмоций, гневу, страху, братской любви. У ног застонал от боли забытый подросток. Алла посмотрела на него и увидела монстра в распухшем и потрескавшемся теле. Носки ее армейских ботинок заляпались кровью, Остров, взвылась сирена, выдергивающая из кратковременного наваждения. Через дорогу на детской площадке закричала женщина. Тыча, валу и вано пальцем, а потом ее крик подхватила девочка. Лет пяти. Гнев вернулся. Алла ударила снова по второй монетке. Лезвие соскочило, разрезало кожу на переносице и еще ниже. Вано отступил на несколько шагов, протягивая ладони к лицу. Из порезов вместе с кровью выползала рыхлая снежная масса. В горячий летний воздух. Метнулись и тут же растаяли снежинки. А Алла обнаружила, что не может остановиться. Она била и била раз за разом, не целясь и ни о чем не размышляя. Эмоции захлестнули. В этом пожаре твари божии не могли выжить, как не выживают микробы в разгоряченном лихорадкой организме. Шипя от боли, они выбирались из ее головы. «Пошли прочь! Пошли прочь! Удар второй, третий!» Ладони воно покрылись кровоточащими ранами. «Не надо!» — кричали десятки голосов. «Так и скажи, что мы больше не друзья!» Развернувшись, Воно побежал, вихляя по дороге. Споткнулся, упал, поднялся и побежал вновь. Алла же присела перед стонущим подростком, перевернула его на бок. Лицо парня превратилось в раздувшийся, посиневший комок. «Понятия не имею, как тебе помочь?» — пробормотала Алла, ощупывая пальцами горячие окровавленные складки кожи. «Лежи, не двигайся, хорошо?» Возможно, тебя найдут врачи. Я попробую их позвать, попробую рассказать о тебе». Она подозревала, что подобных жертв в городе сейчас слишком много, чтобы врачи вообще обратили на ее просьбы внимание. Но надо было что-то сказать напоследок, надо было утешить. «Все будет хорошо». Какая глупая фраза. Опыт подсказывал, что в жизни редко все бывает хорошо. Нужно было торопиться. Алла пошла прочь из дворов за убегающим в Оно. Казалось, она чует след монстра, чувствует его запахи и далекий шепот многочисленных невидимых ртов. Твари божии общались между собой даже на расстоянии, поддерживали связь. Алла оказалась на широкой дороге, забитой автомобилями. Пробка растянулась на десятки метров в обе стороны. Кто-то застрял на обочине, врезавшись в столб. Синяя Мазда перегородила перекресток, извергая из-под капота клубы черного дыма. По тротуарам торопливо шли люди. Все в одну сторону, к выходу из города, на федеральную трассу. Слепые инстинкты. Оказаться как можно дальше от того места, где тебе грозит опасность. Будто это могло помочь. Она быстро догнала Вано, тот шел метрах в десяти впереди, не оборачивался. Болтал головой, как старая кукла. Хромал на левую ногу. Люди огибали его по широкой дуге, чувствовали опасность. Вокруг плакали дети, ругались взрослые. Какой-то мужчина неподалеку в синих плавках и разноцветном надувном круге, который он перекинул через плечо, отчаянно колотил по боковому стеклу машины скорой помощи, требуя, чтобы водитель открыл дверь и все объяснил. Было видно, что водитель нервно кусает губы, оценивая опасность, но пока еще держится. Гневного мужчину в плавках обтекала толпа. В бегстве главная скорость. Кто успел, тот выжил. Алла тоже не стала задерживаться. Поспешила через дорогу. Юркнула в узкие проулки между жилыми домами. Из-за забора на нее бросилась собака, звеня цепью, залаяла, подняв тяжелые лапы выше калитки. Кто-то испуганно закричал из глубины двора. «Я вызываю полицию!» Но Алла и не собиралась останавливаться. Пятнадцать минут ушло на то, чтобы обогнуть центральную площадь по дуге мимо пробок и панически настроенных людей. Сирены то затихали, то вспыхивали вновь. Подобные искрам, разлетающимся от гигантского костра, где-то кричали. «Скоро этому городку понадобятся волонтеры. Много волонтеров». Еще десять минут. Она вышла на окраину города, где заканчивались дома и потянулись старые гаражи, шиномонтажки, строительные склады и магазины. Сейчас здесь почти никого не было, а редкие прохожие, в основном ремонтники в грязных комбинезонах, имели столь невозмутимый вид, будто даже конец света был им нипочем. На бредущего по обочине воно они не обращали внимания. Подумаешь, подросток, похожий на ожившего зомби. Мало ли на юге летом таких шляется. По разбитой дороге несколько раз прогорхотали машины скорой помощи и две пожарные. Алла догадалась, что идет к лесу, к тому участку на изломе города, где они с ребятами много лет назад спускались с дороги к деревьям, есть землянику, дикую малину, загорать на берегах рек, жарить шашлыки, тайком курить и пить дешевое пиво из пластиковых бутылок. Это были тропы юности давно заросшие травой, заросшие, но не забытые. Слева загустел лес, шумно качаясь изумрудными шапками. Ветер разгулялся. Гаражи поредели, а потом пропали вовсе. Через сотню метров объявился заброшенный участок, на котором много лет назад хотели построить склад автозапчастей. Дальше укладки бетонных плит дело не продвинулось, и площадка эта долгое время пустовала, заполняясь мусором. Именно с площадки подростки уходили в лес. Так было заведено долгие годы. Здесь были вытоптаны знакомые тропинки, ведущие в персональный рай. Алла остановилась, наблюдая, как Ванно спускается с бетонного блока, раздвигая густые кусты. Идти в лес не хотелось. Прямо скажем, было страшно. Да дрожи. Знакомый лес, ставший единственным близким другом на много лет, внезапно превратился в чужака. В душного, жаркого монстра со шляпой из гвоздей, с разбитым черепом и в дранном свадебном платье. Все эти годы он попросту притворялся дружелюбным, а на самом деле аккуратно расставлял ловушки, в которые мог угодить кто угодно. Ленке, например, не повезло. Ленка, например, слишком доверяла прогулкам по лесу. Деревья вяло качали ветками, приглашая подойти, окунуться в прохладу, такую желанную после полуденного зноя. Алла вспотела в дороге, ей хотелось пить. Где-то журчала вода, в подступившей тишине звуки разносились отчетливо и далеко. Как же она привыкла к лесным звукам! Как же любила их! Родной, родной лес! Нельзя так, дружище! Он принял ее в нежные объятия, стер с висков пот, забрался прохладным ветерком под одежду, погладил между лопаток и вдоль затылка. Алла быстро нашла неприметную тропинку, по которой ходила тысячу раз, зашагала вглубь. Она знала, куда направляется Воно. Около реки, в полукилометре отсюда, была любимая поляна Капустина. Там валялись огромные стволы, вросшие в землю, покрытые высохшим мхом. На стволах можно было развалиться, как ленивый кот, и загорать, наполняться теплом, чтобы потом в один прыжок оказаться около ледяной реки, нырнуть с головой, сбросить энергию и получить заряд ни с чем не сравнимого кайфа. «И что ты будешь делать, милая?» Слова вырвались сами собой. Давняя привычка при прогулках по лесу. Нажалуешься на брата родителям. Попросишь кого-нибудь вразумить. Будешь надеяться, что он одумается сам. И что? Такое хоть раз сработало? Конечно, не сработало. Да и не должно было. Не бывает такого, чтобы люди менялись без причины. Люди стремятся к комфорту. Внутреннему или внешнему, неважно. И когда достигают его, стараются, чтобы ничего... И никогда больше не менялось. А брату было и есть хорошо. Он не образумится. Деревья расступились, Впереди в ярком солнечном свете, контрастирующем с темнотой леса, была та самая поляна. Метрах в пяти от алы у поваленного ствола дерева стоял Лева Выхин. Алла едва не закричала от неожиданности и ужаса, но горячий воздух забил горло. Выхин не смотрел на нее, не заметил, Огромными пальцами он расчесывал свой нос, упорно до крови, сдирая струпья посиневшей кожи. Из раскрытого рта сыпались осколки зубов и крошки камня. Выхин сосредоточенно жевал, будто не было в его жизни ничего важнее на данный момент. Алла завороженно разглядывала Выхина, не веря, что это он, что в отвратительном жирном монстре сохранилась какая-то человечность, жизнь. На стволе дерева сидел Вано, погрузив ладони в рыжий мох подставив лицо с рваными ранами и сгнившим носом солнечным лучам налитые тяжелой синевой лодыжки погрузились в зеленую мякоть травы привет жир трест комбинат голос андрея молодой подростковый вывел аллу из оцепенения со стороны реки на поляну вышли капустины и его прихвостни их скопилось десятка два людей разных возрастов и пола изродованных страшных не разобрать где живые а где мертвые Застыли на границе света и тени. «Ну вот, мы снова здесь!» — крикнул Капустин весело. «Собрал всех твоих! Молодец! Отлично поработал! Наконец-то встретились! Знаешь, сколько я ждал? Вечность! Лет двадцать, точно!» Выхин не отвечал, продолжая жевать, шлепая распухшими, потрескавшимися губами. «Чего молчишь? Устал обращать? Мы все устали, дружище! Все твари божии!» Представляешь, сколько у них работы? Зато твое прошлое и твое настоящее теперь вместе. Эти голоса. О, как я рад, что могу говорить ими, а не только прокручивать внутри головы. Его собственный голос потускнел и пропал, уступив вместо другим знакомым, тварям Божиим. Они выпорхнули из рта капустина перебивая друг друга. — Соскучились. Соединимся же, братья и сестры. Мы из последних сил собрали всех. Теперь пора. — Как мы долго ждали! — Что новенького? — Скукотища! Лежишь себе в могиле, носа не показываешь. — А как же истории? — Мы чуть не сдохли. Погодите! Погодите-ка! Капустин будто поперхнулся, и голоса разом затихли. Люди-монстры на границе света зашелестели шепотами. Неуверенно, боязливо, что-то пошло не так. — Что ты наделал, жердяй? — удивленно спросил Капустин. — Мамочки, что же ты наделал? Это правда? Он подошел к Выхину, огибая широкие старые стволы. Остановился в полуметре, громко и сипло принюхиваясь. Потом вдруг высморкался с землей извивающимися червями. — Господи! Зашептали люди монстры. «Господи, господи, господи! Он не мог! Он правда не мог!» В голове Аллы отголоском пронеслись вздохи тварей божьих. «Правда, правда, о господи! Правда!» Она почувствовала страх, взметнувшийся над поляной. И этот страх был в тысячу раз сильнее того, что засел в ее груди. — Мы так не договаривались. — Дружище, — пробормотал Капустин, — нельзя убивать друзей. Этих всех со своих старых тетрадей сколько угодно, но не друзей, — Выхин не ответил. Он открыл рот и вытолкал языком кусочки камней. Кто-то среди людей-монстров громко и болезненно закричал. Сам Капустин вдруг упал на колени и принялся лихорадочно торопливо собирать выпавшее, вытаскивал из травы, рассовывал по карманам. — Что же ты натворил? — заорал он ломающимся голосом. — Ты их сожрал! Как кусок свинины! Как паровую котлетку! Как ты существуешь после этого? Это же мои силы, наши силы, мать твою! У меня почти не осталось! Вся надежда была на тебя, на пещеру, на энергию первых камней! Людская масса пришла в движение. Уродливые люди падали на колени, вознося руки к небу. Из их ртов выплеснулись десятки голосов, чужих и настоящих. «Вознесем молитву во спасение!» «Как же так?» «Сосуд треснул!» «Сосуд надо склеить!» «Мать твою!» «Так возьмемся же, друзья, воединые, «Во спасение!» «Друзей не убивают!» «Слышишь?» «Во спасение!» Они стали преображаться. Эти люди — монстры. Алла почувствовала, как холод вытесняет жару, как высушивает кожу и пробирается под одежду. По поляне прошел ветер, приминая траву и покрывая ее тонкой изморозью. В одно мгновение изумрудный цвет сменился искрящимся голубым. Стоящие вдоль поляны деревья разом сбросили листья, те увидали и съеживались на лету. Ледяная пыль осела на лицах людей-монстров, покрыла плечи Капустина и Выхина. «Изыди!» — закричал Капустин страшным, чужим голосом. Он вскочил и схватил Выхина за плечи и затряс, как свинью копилку. Из приоткрытого рта Выхина посыпались ледяные камешки. Выхин рассмеялся глухим, утробным голосом. «Изыди! жардяй! Ты не должен был сопротивляться! Ты всегда влезаешь там, где не нужно!» Капустин продолжал трясти, выплевывая вместе со словами густые брызги снежинок. «Но кто тебя просил меня убивать, а?» «Кто вообще тебя привез в этот город?» «Хорошо же было. Мы дружили, развлекались, влюблялись, дразнили. Зачем ты объявился, жирдючий говнюк?» А за спиной Капустина люди-монстры сливались в единую массу. Как будто невидимые руки лепили из них огромный ком. Люди подходили друг к другу, обнимались и склеивались, втягивались, размазывались. Невозможно было разглядеть отдельные головы, руки или ноги. На эту человеческую массу сыпал снежок. А еще над поляной продолжали звучать голоса тварей божиих. «Воспасение! Сольемся! Новый сосуд нам нужен, друзья!» Алла поняла, что делают люди-монстры. «Живой сосуд!» «Сучонок!» Выкрикнул Капустин в бессильной злобе, запустил пальцы между губ Выхина. Принялся выковыривать кусочки камней, распихивать их по карманам. «Жирная башка! Я все из тебя вытащу, все крошки! Будешь снова превращать людей в скетчи, ибо ничего больше делать не способен!» Цилиндр упал и покатился по заснеженной траве. Вано легко соскочил с дерева и поднял его. Рядом оказалось Маро, застыло, поглаживая драную фату. — разглядывала пытливо Капустина и Выхина. — Нам нужна энергия, друзья. Мы так долго ждали свободы. Надо собрать ее всю. Злость, страх, гнев, радость. Выхин присел на одно колено, безвольно болтая головой. Замычал что-то. А потом резко сомкнул зубы на пальцах Капустина. Капустин завизжал, но не от боли, а от гнева. Задергался, пытаясь вытащить руку. — Пусти, гад! «Пусти, пусти, пусти!» Алла больше не могла прятаться и ждать. Она и сама не понимала, почему стоит до сих пор за деревьями и наблюдает. Нельзя так. Пора прекратить, неважно как, но пора. Она подняла с земли два влажных теплых камня, сжала в кулаках. Выбежала на поляну, ее никто не заметил. Капустин корчился перед Выхиным, Воно и мороз смотрели на них, а люди-монстры, о, -о, -о. Люди-монстры заканчивали формировать сосуд из собственных живых тел. «Держи, подруга!» — выдохнула Алла, сблизившись с Ингой на расстояние удара. Две глазницы, забитые липким снегом, повернулись к ней. Алла замахнулась и ударила в нижнюю челюсть. Боль отдалась в запястье и костяшки пальцев. Голова Инги дернулась, цилиндр тяжело упал в траву. Алла не останавливалась, ударила еще раз, потом еще в глаз, скулу, челюсть, лоб, затылок, снова в глаз, в нос, в нос, в нос! Что-то глухо хрустуло внутри черепа Инги. Кто-то схватил Аллу за ноги, тут же резкая боль поднялась от бедра к голове. Алла, не глядя, легнула в пустоту, угодила во что-то мягкое, опустила взгляд и увидела моро, раздирающую зубами ее бедро выше колена. Окровавленное, вертлявое моро походило на жирного зверька, вроде белки. Алла ударила сверху по голове несколько раз, сдирая фату. — А ты что тут делаешь? — голосотварей божьих налипли на нее, как мухи. Алла развернулась и увидела брата. Он освободил-таки руку из рта Выхина, но лишился двух пальцев. Вместо указательного и среднего торчали только нижние фаланги. «Она откуда взялась? Этого еще не хватало! Надо убрать!» «Друзей не убивает. Забыл?» тяжело выплюнула Алла. «Но это если бы вы были мне друзьями, твари!» «Если бы оставили от Андрея хоть что-то, кроме телесной оболочки!» Моро ударила под колено, и Алла упала руками в траву, роняя камни. Хрустнула в плече. Алла не могла сдержать болезненный крик. Длинные пальцы, пахнущие смертью и грязью, обхватили ее за голову. Подняли, зафиксировали. Алла смотрела на брата, управляемого тварями божиими. Признаться, Капустин сейчас мало походил на ее брата. Волосы большей частью вылезли, кожа на черепе, и на руках густо покрылась черно-синими пятнами. Он неторопливо поднял цилиндр, надел его, из левой глазницы вылез острый конец гвоздя. Алла, Алла, в ноздри спички напихала, шепнул он. Вот и первая наша красавица. Для нового сосуда взамен пещеры. Милая вкусная бабочка, «Возьмем ее с собой на первое время. Мертвецы тоже вкусные, но живые лучше». Стоящий за его спиной Выхин вдруг протянул огромные руки, похожие на механические клещи какого-то дивного устройства, взял Капустина на подмышки и резко дернул к себе. Руки сомкнулись, Капустин оказался плотно прижат к большому жирному телу. «Он тебе не друг!» — хихикнула Алла. «Он может тебя убить, брат!» «Убить вас всех, твари вы, божии!» В этот момент вдруг страшно закричал Вано, Закричал, дернулся и взмыл в воздух. Два. Алла упала никем больше не сдерживаемая. Перевернулась на спину и закричала тоже. От страха, удивления и радости. Она увидела собственную дочь в небе. Прекрасную юную Ленку. Милую, хорошую, родную. «Искала тебя. Полтора года». Искала будто родного брата, вернувшись эмоциями, ощущениями на двадцать лет назад. Искала каждый день под кочками, ветками в траве, в лужах, ямах, в мху и в реках. Искала, скатываясь обратно в безумие, пока ты не пришла сама и не сбежала вновь. Ленка застыв в воздухе метрах в трех над землей держала на вытянутых руках барахтающегося вано. Будто тот ничего не весил, а вокруг кружились бесформенные, полупрозрачные тени, похожие на силуэты из листьев, гонимые ветром. Тени эти подлетали к вано, отщипывали от него гниющую плоть и бросали на землю. Вано кричал, корчился, сучил по воздуху ногами. Кусочки мяса, пальцы, кожи, клочки, волосы, обрывки одежды сыпались в траву дождем! серебрился Иний, разлетающийся вокруг. Что вы делаете? Закричал Капустин, и снова из его нутра вырвались голоса, на этот раз испуганы, растеряны. «Кто вы такие? Зачем вы сюда вторглись? Что мы вам сделали? Что мы вам сделали, черт возьми?» «Мы помним вкус ваших страхов. Старушка, которая искала ягоды. Паренек, что сбежал в лес от родителей алкоголиков. О -о -о! Он пищал, как девчонка, пока мы покусывали его страхи. Еще один паренек, отважный любитель ужасов, пытался заболтать, нас уговорить, обменяться. Торговался, глупец!» Тяжелая ладонь Выхина зажала рот Капустину, Месистые пальцы забрались между зубов, и голоса смолкли. Разве что внутри головы Аллы вспыхивали обрывки долетающих фраз. Она поднялась, тяжело опираясь коленом о землю. Приметила убегающую Маро, тамчалась прочь с поляны, путаясь в свадебном платье, оставляла после себя подмерзающий след. Кричала что-то испуганно, не разобрать что. У ствола высохшего дерева упало то, что осталось от ванно. Голый череп с обрывками кожи. Сухо стукнулся о камни, а дрожащие тени сомкнулись вокруг моро, подняли воздух. Моро кричало, кричала и кричала, а тени стали рвать на куски ее. Ветер подхватил сорванную фату и понес над макушками деревьев. Прошло несколько секунд, и крики затихли. Тут Алла поняла, что ей не хватает воздуха. Тяжело вздохнула, закашлялась. Обрывки панических голосов все еще метались внутри черепной коробки — Людская масса собралась в огромный сосуд из живой плоти, сочащейся кровью и тающим снегом. Сосуд будто бы лежал на боку, чернеющим отверстием разглядывая Аллу и Капустина с Выхиным. Сосуд шевелился, слипшиеся людские конечности подстраивались и подгонялись друг к другу. алу стошнило под ноги от этого чудовищного зрелища. Она поспешно отвернулась и уперлась взглядом в Капустина и Выхина. — Господи! — сказала Алла, потому что больше ничего не могла сказать. Капустин каким-то образом высвободился из схватки больших рук и теперь бил выхина ножом, в лицо, в шею, в тело, не разбирая, бил и бил, как заведенный, десятки, сотни ударов, вспарывал плоть, разрывал кожу, высвобождал кровь и талый снег. В руке Капустина был нож Аллы, тот самый, который она принесла с собой. Она хлопнула себя по пустому карману и снова произнесла негромко «Господи!» Выхин стоял на коленях. Лицо его залило кровь. Крохотные глаза разглядывали Аллу пытливо, будто зажатый в теле монстра человек хотел что-то сказать этим взглядом, передать какую-то информацию, которую не мог выдавить сквозь изрезанные губы. Капустин замахнулся. Раз — рассек левую щеку Выхина. Два — оставил глубокий порез на подбородке. Три — лезвие вошло в плечо. Выхин упал набок. Капустин же, возвысившись над ним, бил, бил, бил. Вот так мы мстим, приятель, бормотал Капустин. Вот так и приходит неотвратимое наказание за все, что сделал. А мы считали тебя другом, берегли твою сущность, лепили сосуд, искали тебя. Везде искали, везде жердяй, жир, трест, комбинат. Жирный пончик искали, да ты убегал. «Искали, да ты нашел способ спрятаться! Искали, да ты сам пришел! Какой молодец! Какой предатель! Какой вкусный человек для нашего нового убежища!» Не замечая Аллу, Капустин отшвырнул нож, схватил выхина за шиворот и потащил по траве к живому сосуду. Сощурившись, посмотрел на небо, где Ленка и бесплотные тени рвали на куски то, что осталось от моро. Алла бросилась на перерез, Сбила Капустина с ног, повалила и стала колотить его кулаками, куда попала, не глядя. Глаза застели слезы, боль растеклась от плеч, разодранного бедра от избитых в кровь пальцев, боль ослабила. «Сестра — Сестра! — закричал Капустин жалобно. — Что ты делаешь, Алка? Дура, очнись! Он лежал под ней обычный, семнадцатилетний, живой и здоровый, такой же, какой и был, когда Алка потеряла его. Алла нашла в могиле. Любимый старший брат смотрел испуганно, втянув голову в плечи. Нижняя губа разбилась и кровоточила. Ты чего совсем сдурела? Я же нас спасаю! Он кивнул на лежащего выхина монстра, окровавленного и огромного. Он всех нас убьет, жердяй! Надо срочно затащить его в сосуд, изолировать! Какие красивые у брата глаза, голубые, яркие. Пухлая курточка порвалась на плече, из дыры торчал белый кусок синтепона. Под левым глазом медленно наливался синяк. «Зря меня искала, что ли?» — спросил Андрей и дотронулся до ее щеки теплыми тонкими пальцами. «Я же здесь. Ну, пришел. Никуда теперь не денусь». Она расплакалась вновь. Или так и продолжала плакать, просто не замечала. Слезы падали на лицо Андрея, на его губы, нос, веснушечные щеки. Он плакал тоже, шумно шмыгая. «Дурочка малолетняя, ну, в самом деле ничего не понимаешь. Спасаться надо, нам двоим. Никого больше нет, кроме тебя и меня, как раньше». «Почему ты мне не сказал?» — спросила она сквозь слезы. «Что не сказал? Почему, когда я тебя нашла, ты промолчал про Ленку? Она лежала рядом с тобой, в той же могиле. Почему не сказал?» Алла вытерла слезы тыльной стороной ладони, отметив, как они крошатся льдинками. «Я тебе верила, Андрей. Бесконечно. Идеализировала, как никого другого. И ты посмел промолчать». Лицо Андрея изменилось вновь. Глаза и нос провалились, в щеках появились рваные дыры, обнажающие неровные редкие зубы. «Дура ты, дура!» — сказали голоса из его рта. «Это же очевидно!» «Зачем тебе дочь мертвая, если была не нужна живая?» Алла почувствовала внезапную острую боль в плече, дернулась, будто стряхивала комара, потом в шею слева вонзилось лезвие ножа. Подумалась, как литературно. Умереть это оружие, которое принесла с собой. Она крепко схватила за руку Андрея, не давая выдернуть нож из раны. Понимала, что если отпустит, то умрет за несколько минут. Андрей надавил, улыбаясь порванными губами, выплюнул негромко. «А еще и спички в нос напихаю. Дурочка!» Хотел сказать что-то еще, но в это же мгновение его накрыла тень. Пальцы Андрея разжались, а упала на бок, отползла на метр, вгрызаясь руками в оледеневшую траву. Травинки с хрустом ломались под ее весом. Андрей закричал. Его окружили тени, среди которых стояла Ленка. На спине у нее болтался старый рюкзачок — Джинсы подвернуты до колена, рукава черной футболки обрезаны. В этой одежде она вышла из дома и не вернулась. Алла стеснялась этого Ленкиного наряда и на листовке для розыска предложила фотографию, где Ленка в школьном платьице. Улыбающаяся, аккуратная семиклассница. Ничего общего. С реальностью. А вот сейчас Ленка была самой реальной из всех реальных. «Отвалите от меня! Слышите?» — кричал Андрей, суча ногами по траве. — Отвалите! Мы так не договаривались! Не договаривался! Его голос разбился на сотни голосов тварей божьих. И они разлетелись вокруг, как тающие брызги снега. Казалось, Алла даже видит их, может поймать, если захочет. Их ловили тени-призраки. Едва различимые силуэты вдруг стали метаться по поляне резко, вздергивая полупрозрачные конечности, хватая невидимые голоса, душили, сжимали, разрывали в клочья. По поляне разнеслись крики, стоны, плач. Алла схватилась за голову, под костями черепа застряли дрожащие от страха голоски. Не выдавай нас, сделаем тебя вечной, сильной, кем угодно, кем захочешь. Только молчи, только не выдавай. Она закричала: «Ленка, Ленка, иди сюда, у меня в голове засели паразиты» и рассмеялась. Звонко и весело, от смеха под шеей расплылась боль, а еще навалилась резкая усталость. Рукоять ножа дрожала в такт пульсу. — Не надо, родненькие! Не надо! Не на! Рядом с Аллой оказалась тень. Это был призрак подростка. Алла даже смутно помнила его, искала с волонтерами, прочесывала лес. Нашлась лишь сумка со сменной обувью. Подросток склонился над Алла и запустил руки ей в голову в те области, куда никому живому дороги нет. Она почувствовала, как голоса перепуганных тварей божиих мечутся в сознании, а цепкие подростковые пальцы цепляются за них, сжимают, вытаскивают. Твари божии кричали и умирали. Твари божии уходили из этого мира. Алла закрыла глаза. Она видела лес. Чувствовала прохладный ветерок на высохших губах. Мальчик-призрак вынул руки из ее головы сделалось пусто и хорошо. Наверное, так люди и становятся счастливыми. Камень в руке Капустина покрылся инием. Был ледяной и казалось хрупкий. Ленка легко вырвала его кроша вместе с пальцами. Отшвырнула. Капустин закричал от боли и страха, попытался ударить Ленку тем, что осталось от его ладоней, но не успел. Призраки повалили его в траву, придавили кто за руки, кто за ноги, кто за голову. Капустин трепыхался, как пойманная в сети рыба. «Бесполезно!» «Привет еще раз, дядя!» Ленка не злилась. Ей удивительным образом стало легче от того, что развязка близко. Присела возле Капустина на колени, провела пальцами по сгнившему лицу, чувствуя, как тают и впитываются в высохшую кожу снежинки. «Отстаньте от меня!» Визгливо крикнул Капустин. Это был не его голос. Что вы хотите? Подарим вам все, что нужно: денег, славы, бессмертия. Это не бессмертие, черт знает что, ответила Ленка. Вы даёте человеку ложную надежду, а в результате делаете из него куклу, которой управляете в свое удовольствие. Каково тебе сидеть внутри тела, которое давно тебе не подчиняется, дядя? Я помню, ты был не против вечной жизни, пока лежал в могиле. «А сейчас?» «Отпусти его тоже!» «Ты мертва, дорогуша!» «Радуйся, что мы не остались и в твоей голове!» «Кто же знает!» Ленка ухмыльнулась, резким движением расстегнула молнию на куртке Капустина, обнажая впалый живот и торчащие под кожей ребра. Кожа была покрыта трещинками и дырками с обтрепанными краями, будто старый ковер, давно изъеденный молью. Ленка запустила пальцы в эти дырки, стала растягивать и рвать. Капустин закричал, голоса тварей божьих заметались вокруг. Ленка с хрустом выломала несколько ребер. Внутри Капустина вместо органов были аккуратно сложены старые камни. По ним ползли разноцветные светящиеся узоры. Все как положено. «Это ваше», — сказала Ленка призраком. «Налетайте, друзья». Призраки налетели. Они хватали камни, крошили их, а пыль пускали по ветру. Болезненные крики тварей божьих разметались по поляне, постепенно угасая. Твари проклинали, молились, звали на помощь и умирали, одна за другой. Вместе с ними умер и Капустин. Вернее, подумала Ленка, он умер уже давно, а сейчас просто освободился из плена. Успокоился. Почему-то она ждала, что призрак Капустина сейчас отделится от тела, присоединится к другим, поможет добить перепуганных тварей. Но этого не произошло и не растаял, капли влаги застыли на мертвом лице. — Ну вот и все, — пробормотала Ленка. Теперь уже точно стало легче. Алла разлепила глаза, увидела Ленку, идущую к ней. В траве лежал брат. Одна нога согнута в колени, вторая вытянута. Трава вокруг него съеживалась и рыжала. Брат был мертв. Не случилось эпической битвы добра со злом, не было противостояния двух героев. Дочь опустилась перед матерью на колени, спросила. «Больше никого нет в голове?» «Нет. Там тихо и пусто». Ленка коротко улыбнулась, бегая взглядом по лицу Аллы, ощупывая каждую морщинку, порезы, синяки и пробормотала. «Это хорошо, мам». «Ленка». «Что, мам? Я тебя люблю, моя хорошая. Люблю так сильно, как никогда никого не любила». Прости, что смогла понять это только после твоей смерти. Мне всю жизнь казалось, что у меня есть цель, что я спасаю людей, которых нахожу, что стараюсь не допустить того, что произошло с Андреем. И эта цель умерла вместе с твоим исчезновением. Блин. Ленка, я так долго отказывалась устраивать твои похороны. Меня уговаривали провести церемонию закопать пустой гроб, а я говорила, что не могу так, что хочу оставить тебя в памяти живой. Тогда ты и поняла, насколько любила тебя. Как дура себя вела, понимаешь? Надо было бросить все и жить только ради тебя. Тогда бы все было иначе, моя хорошая. Тогда бы мы с тобой не расставались». Ленка слушала внимательно, грустно улыбаясь, погладила волосы Аллы, убрала завиток, упавший на глаза. «Ты не права, мама», — сказала она. «Не нужно жить ради меня или кого-то еще. Нужно было просто жить. Настоящим». Алла тяжело легла на траву. В голубом небе не было ни облачка. Крики тварей божьих стихли, никого не осталось. Призраки летали над головой, кроша камни в пыли, развеивая ее по ветру. «Ты пришла, чтобы отомстить. Верно. Только это держит тебя. Если это вопрос, останусь ли я здесь с тобой, то ответ нет». Ленка пожала плечами. «Думаю, я скоро уйду. Куда? Не знаю. Я не добралась до того света. Не посмотрела, что там. Но надеюсь... Что-то очень хорошее. А то устала от негатива, то в могиле лежишь, то твари валишь. Они тихо рассмеялись. Алла нащупала руку Ленки, сжала. Боли, и слабость растекались по телу медовыми ручьями. Можно с тобой? Мам, у тебя тут еще много незаконченных дел. Например, спастись самой и спасти Выхина. Жалко его? С него ты и началось. Если бы не Выхин, то кто-нибудь другой нашел бы кинотав. — Не тогда, так сейчас. К тому же он искупил, поверь. Привел меня к пещере, уничтожил первые камни. Выхин — умница. Алла помолчала и сказала. — Я знаю. Она закрыла глаза, позволив слабости одержать вверх. Когда открыла, Ленки рядом уже не было. Тени призраков во главе с дочерью кружили вокруг сосуда из закровавленных тел. Кружили и разрушали его. Они вытаскивали из сосуда людей, отволакивали их в сторону, складывали на краю поляны под деревьями. Люди извивались в траве, будто черви. Сосуд, лишившийся изящества и опоры, совсем скоро развалился. И призракам осталось только разгрести тела и сложить их в траву. Алла тяжело села, кровь из ран в плече и шее залила одежду. Еще немного, и сил не останется совсем. Она наблюдала, как призраки заканчивают работу. Голые деревья по краям поляны шевелили ветками, сбрасывая остатки погибших листьев. Холод отступил. Солнце растопило ини, и трава вокруг серебрилась капельками влаги. Красиво. Ничего не скажешь. Рядом зашевелился и сел Выхин. Только это был уже не монстр, а обычный взрослый Выхин, приехавший в город несколько дней назад. Губы его кровоточили. Правая щека была порвана под глазами синяки. — Ну, привет, — сказала Алла. — Ты вовремя. Умирать вдвоем не так страшно. Три. Последнее, что Выхин запомнил перед тем, как прийти в себя на поляне в лесу, это крепкие объятия с молодым собой, запах влажной воды, мертвечины, и брызги яркого света. Света было много, как и голосов. Твари божии пели, разговаривали, шептали и кричали, подбадривали и радовались. Выхин был в ужасе от происходящего, но радовался вместе с ними, не мог удержаться. Казалось, он оказался в центре всепоглощающего счастья. Потом ощущение счастья пропало, а вместе с ним пропали и голоса. Стало невероятно, болезненно тихо. Будто в уши против воли напихали ваты. В голове появилось ощущение пустоты, нехватки чего-то важного. Мысли ускользали, не давая сосредоточиться. Проще было отдаться на волю тварей божьих, чтобы они позаботились, направили, объяснили, как жить. Он ведь так и сделал. Правда? Выхин сел, ощущая тяжесть и ломоту, усталости нервное безразличие ощупал лицо шею кончики пальцев макнулись в кровь рядом сидела алла как же ужасно она выглядела под подбородком дрожала рукоять ножа армейская куртка была вся в темных разводах щеки и лопы царапаны ну привет сказала алла продолжение он не услышал Внезапно тело скрутило боль, в голове зародился пронзительный упругий гул, будто множество голосов кричали на одной ноте. Выхин схватился за голову, тяжело поднялся, горячий воздух давил на плечи, клонил к земле, гул нарастал и, раскрыв рот, Выхин выпустил его на волю. Кричал так громко, что заболело горло. Твари божии выплескивались из его головы, как помои из ведра. Голоса растворялись в летнем воздухе, умирая. Крик вскоре перешел в хрип. Сквозь проступившие слезы Выхин увидел перед собой Ленку. Она стояла около трупа, капустиной, копошилась в своем расстегнутом рюкзачке. Вытащила что-то, протянула Алле. «Держите, вам сейчас пригодится». Упаковка бактерицидных пластырей. Алла грустно сквозь слезы рассмеялась. «Ты думаешь, это нас спасет? Думаю, мам. Какое-то время протянете. Ох, Ленка!» Крик истощился, и Выхин замолчал. Внутри стало совсем пусто, а в желудке заурчало. Ленка повернулась, подмигнула. «Мы справились. Выхин, уничтожили их». «И пещеру?» Он не помнил ничего. «И пещеру. Тварей тоже больше нет. Не в этом лесу точно». «А что с тобой будет?» «О, это самый частый вопрос в последнее время. Наверное, отправлюсь на тот свет. Как все нормальные призраки». Выхин не знал, что еще спросить, а потому просто пожал плечами. — Вам надо возвращаться в город, — сказала Ленка. — Не теряйте время. — А если я все же захочу остаться с тобой? Алла неуверенно поднялась. Ее пошатывало. Выхин никак не мог отвести взгляда от рукояти ножа, торчавшего из ее шеи. — Не нужно, мам. Мы же не знаем, чем все закончится. У меня уже нет продолжения, а у вас, возможно, будет. Алла подошла к Ленке очень близко. Выхину показалось, что они сейчас обнимутся, но этого не произошло. Ленка засунула руки в карманы джинсов, а Алла застыла в нерешительности, пробормотала. Я люблю тебя. Я тебя, мам, только давай прощаться без этих вот сентиментальных соплей. Не люблю такое. Кто ж любит? Алла постояла еще некоторое время. Выхин отвел взгляд и разглядел на краю поляны десятки тел. Кто-то шевелился, кто-то лежал без движения, кто-то сидел в траве, пошатываясь, будто не мог найти в себе сил подняться. Среди сидевших людей Выхин узнал старика, которого много лет назад часто встречал в городе и даже как-то нарисовал в своей тетради со скетчами. Старик постоянно таскал с собой котомку для грибов, а еще ворчал на подростков, когда они слишком шумели, пробегая мимо. Выхина взяли за руку. Рядом стояла Алла. «Пора отчаливать с этого праздника жизни», — сказала она. «Ох, Выхин, снова тебя вытаскивать из переделок» как в старые добрые времена». Ленка уходила от них, уходила с поляны в густоту леса. «С ней все будет хорошо», — сказал Выхин. «Я знаю». Алла повела его в противоположную сторону. «Нам бы о себе позаботиться. Для начала». На ходу она разорвала зубами упаковку пластырей. Первый наклеила Выхину на щеку. Под пластырем тут же болезненно защипала. Перед глазами потемнело, Выхину пришлось остановиться, чтобы собраться с силами. На жаре он снова почувствовал себя паршиво, хотя дело было не только в жаре. Еще несколько пластырей стянули самые крупные порезы на руках и груди. Алла шла медленно, то и дело спотыкалась, ей было тяжело вышагивать с ножом в шее. Кровь медленно вытекала из раны. «Куда мы идем?» — спросил Выхин, когда они углубились в лес. К «Тебе домой, конечно», — ответила Алла. Губы у нее были сухие и потрескавшиеся, говорила с трудом. Переждем всю эту суету в крепости из одеял и стульев. Полезная штука, Выхин. Надо было тебе рассказать мне о ней раньше». «А тебе следовало рассказать о брате». Алла поморщилась. «Не начинай. Всем нам есть о чем жалеть». Они шли через лес долго. Сначала Выхину казалось, что они просто бредут, не разбирая дороги, но Алла вела уверенно. Вскоре появились знакомые тропинки и места. Вышли на бетонную площадку, усеянную бутылочными осколками, кляксами от костров и обгоревшими шинами. Направились по гравийной дороге вдоль закрытых шиномонтажек и автомастерских к городу. Где-то выли сирены. Паника в городе не прекращалась. Да и вряд ли кто-то сказал бы перепуганным жителям и туристам, что все закончилось. Не поверили бы. Пока шли, Алла неторопливо рассказала о том, что произошло. Выхин тоже стал потихоньку вспоминать события в пещере. Вспомнил самого себя, молодого, вышедшего из каменного гроба. Вспомнил песнь тварей божьих, объятия, хруст камней на зубах. Как проглатывал камни, которые должен был нести с собой в город. И как крошил и уничтожал первые камни, хранящие в себе древнюю силу. Как разрушилась пещера. Как превратился в монстра. Как долгое время бродил по лесу, управляемый тварями божьими, обращал людей в детали для нового сосуда, а потом... Что он чувствовал в лесу? Как сопротивлялся? Почему тварям не удалось овладеть его сознанием полностью? Сквозь всполохи беспамятства то и дело выплывали образы. Ленка с рюкзачком на спине, Алла с ножом. Капустин. Вспомнил, как сжал Капустина в объятиях, не давая тому сдвинуться с места. Вспомнил гнев, охвативший его, будто распространяющийся пожар. Вспомнил, как ломалось и тряслось в агонии тело Капустина. Выхин не мог допустить, чтобы Капустин причинил боль Элке, его милой, любимой Элки. «Твой брат действительно мертв». «Теперь уже навсегда». Город был пуст, будто вычищен, будто снова обрушился февраль, и туристы давно разъехались по своим Мурманском и Новосибирском. Редкие прохожие делали вид, будто ничего не происходит, но при виде бредущих выехиной Аллы торопливо перебегали через дорогу. Сирены не прекращались, их вроде бы стало даже больше». Метров за пятьсот до дома Алла споткнулась, тихо села на землю. Лицо ей уже несколько минут было желтовато-серого оттенка. Губы побелели, а вокруг глаз расплылись темные пятна. Рукоять ножа почти не пульсировала. Выхин не спрашивал и не интересовался. Просто приобнял Аллу за подмышки, поднял, поволок. Она обмякла в объятиях, тяжело выпуская воздух ртом. От Аллы пахло сигаретным дымом и старостью. Боль окутала их с головы до ног. Добравшись до подъезда, Выхин кое-как открыл входную дверь и столкнулся на пороге с пухлой женщиной. В белом сарафане девочка лет четырех. Увидев Выхина с женщина ахнула, отпрянула в темноту подъезда, увлекая за собой девочку. Крикнула, повизгивая. «Господи, какой жирный! Поезд пассажирный!» Но это, конечно, был морок, болезненный туман. Выхин мотнул головой, разгоняя остатки дразнилок. Женщина причитала. «Вам помочь? Вызвать полицию? За вами гонится, Что случилось? Алла, Алочка, милая, вам нехорошо?» «Мы сами», — сказал Выхин, подтаскивая Аллу к ступенькам. Впереди было еще пять бесконечных этажей. «Сами управимся. Попозже вызовите, хорошо? Через полчасика». «Хорошо». Он чувствовал, как потяжелело от крови пластырь на щеке. Капли пота лезли в глаза. Женщина за спиной что-то говорила в телефон. Девочка хныкала и просилась быстрее в машину, к папе. Они обе вышли на улицу, когда Выхин преодолел первый пролет. Стало тихо, суетный мир остался за дверьми дома. «Немного осталось, потерпи», — шептал он на ухо Али. Не знал, слышит она его или нет. Сам прислушивался к дыханию, трогал рукоять ножа, подрагивает, вяло. Не знал, на что надеяться, но, наверное, впервые за двадцать лет не хотел больше никуда убегать, хотел остаться. Между четвертым... И пятым этажами кончились силы. Выхин прислонился к стене отдышаться, закрыл глаза. Под веками бегали белые пятнышки. Боль была во всем теле. Отвоевывала позиции от макушки до пяток. Каждое движение, вздох, глоток, согласовывались теперь с болью. Пластырь так и отстал. Горячий воздух проник сквозь дыру в щеке и заставил Выхина двигаться дальше. Одна ступенька, еще одна, выше, к знакомой двери. Открыто нараспашку, но вряд ли кто-то заглядывал туда. Ввалился в коридор мимо туалета и ванной комнаты направо через родительскую в собственную спальню. Запнулся обо что-то и едва не упал на крепость из одеял стульев. В холостую тарахтел кондиционер. Воздух в спальне был горячий и плотный. Свободной рукой Выхин отодвинул полок одеяла, уложил Алло внутри на влажный потрепанный матрас. Она легла, безвольно уронив голову на бок. Будто была уже мертва, будто не успела. Забрался сам, закрыл плотно все щели из последних сил, втягивая ноздрями жары, духоту. Стало темно и не страшно. Лег рядом с салой, нащупал рукоять ножа и осторожно вынул лезвие из ее шеи. Все хорошо. Мы здесь, мы пришли. Кровь была черной и неторопливой. Алла сухо вздохнула, открыла глаза и уставилась на свисающий самодельный потолок. «Ты поцелуешь меня?» — спросила она едва слышно.